Наутро были собраны яицкие казаки с башкирскими старшинами. Пугачев объявил им, «Ну, дедушки, получил я с нарочным от наследника от сына своего великого князя Павла Петровича богатые дары с письмом. Назначает он мне свиданец на Волге. Многое множество войск у него. А посему мы, Божьей милостью, решили сегодня же выступить во город Ваказань, со всем воинством своим верным. Под вечер, когда крепость вместе с церквью догорала, забили барабаны, затрещали трещотки, с гиком рыскали по стану вестовые, пугачевцы выступили по х о д о м вдоль реки. Ни офицерам, ни даже скрипицыну верховых лошадей не дали, их рассадили по отдельным повозкам, за ними н е г л а с н ы и учинили надзор. Погода стояла отличная. Скрепицын верст пять прошел пешком. Он видел, что у вольницы мало дисциплины. Башкирские толпы слабо вооружены и плохо обучены. У мужиков рогатины, топоры да вилы. Дороги убойные. В походе полная неразбериха. Тыл брошен на произвол судьбы. Лишь пугачевское имущество, да свитские дамы в карете воеводы и сам Пугачев сопровождаются сильным отрядом яицких удальцов-казаков. с к р и п и ц ы н перед походом приметил, как выгоняли нагайками пьяных бражников из оврагов из кустов, как вышибали днища у бочонков с вином, крики, перебранка, гвалт. «Нет, какое же к черту войско это? С таким войском долго не нагуляешь». Сердце с к р и п и ц ы н а сжималось. «Да». Прав был воевода Пироговский. а с а могла продержаться некоторое время, а там подоспел бы Михельсон и вечная память офицеру Яковлеву. «Где полковник Скрипицын? Эй, где полковник Скрипицын?» Продираясь через встречные толпы, ехал ординарец Пугачева, губастый казак е р м и л к а в поводе у него незаседланный конь. «Здесь я. Что надо?» Господин полковник подъехал к Скрипицыну е р м и л к а широкая рожа его растеклась в улыбке. Его величество приказал вас сыскать, все ли вы в добром здравии, и пущай, говорит, на конь сядет, да со свитой в местях едет. Скрипицын с неохотой залез в седло и поехал с казаком подли дороги лесом. Казак спросил, ну, глянется ли вам здесь, а? Скрипицын посмотрел в хитрые глаза Ермилки, подумал, подослан, черт, выпытывает, и ответил, порядку маловато. Я государю служить стану верой и правдой, и, ежели дозволено будет, порядок наведу. Ермилке понравился ответ. Он был искренне рад, что в их войске, слава богу, имеется теперь в с а м д е л е ш н ы й вояко-полковник. к у р н о с ы Ермилка утер ладонью рот, Опять заулыбался, х в а с т л и в о сказал «Ха, да т о ж мы просто переезжаем, тут всячинки с начинкой, а вот вы уже на деле поглядите нас, мы на драку лютые». Впереди во много глоток з а р а л и «Стой, стой!» Скрипицын вымахнул из леса и поскакал вперед. На круто спускавшейся дороге треск, грохот, черная ругань, лошадиный в и з г Многочисленные кони, впряженные в тяжелые орудия, карьером мчались скручи, шибали друг друга, путались по стромках. Пушки на резком повороте одна за другой кувыркались под скалистый обрыв, увлекая за собой лошадей. «Стой! Держи коней! Тормози! Руби по стромке!» что из силы закричал с к р и п и ц а н Люди лавой бросились напересек остальным, мчавшимся с горы орудием, и, не щадя себя, кое-как остановили лошадей. Пять человек затоптано тут было насмерть, с десяток изувечено, а под откосом, вверх колесами, четыре чугунных пушки и мортира. Две лошади раздавлены, многие с перебитыми ногами, с распоротыми животами, жалобно стонали, повизгивали. Их пристрелили. с к р и п и ц ы н созвал своих людей, и под его умелой командой пушки волоком потащили вдоль реки к низменному берегу. Прискакал второй ординарец. «Чего стряслось? По что стреляли?» «А вот, гляди, коней покорябали!» Узнав от ординарца о случившемся, Пугачев нахмурился, повернул жеребца, хотел сам наводить порядок, однако передумал. «Кто вожатый? Подать сюда вожатого!» – приказал он, а к р а с о т к и в а с и л и с и пригрозил нагайкой за то, что не вовремя при всем народе по-нахальному подмигнуло ему из экипажа. В той же карете с красотками торчал на облучке Остафий Долгополов. Видом был он несчастен й жалок. Сутулился, шею втянул в плечи, голову обмотал т р е п и ц а м и уши и левую ноздрю заткнул куделью, дабы в мозги не проникло дорожное пылище.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 Сзади кареты, на поповских дрогах о колокольчик под дугой, двигалась семья Атамана Белобородова, жена Нинила и малые девчонки Авдотья с Марфочкой. Белобородов вывез их из родного села Богородского. Жена недавно прислала в стан гонца, велела сказать мужу «Пущай, з а б и р а е т нас к себе! Жили вместе и умирать будем вместе!» Девчонки с любопытством Посматривали вокруг Сосали леденцы Царь-батюшка подарил им ц е л ы е лукошк сладостей А м а р ф о ч к и Цветистый полушалок Впереди отряд казаков Высокими голосами под удары Тулумбаса Заливисто пел Боевую песню А с противоположного берега Плыли поперек реки В челнах, в лодках И на саликах сотни крестьян Сняв войлочные шляпы и поднявшись дыбом они кричали эй надежа осударь прими нас отец эй где ты кормилец привстав на с т р е м е н а х пугачев махал им шапкой здорово д е д у ш к и я здесь а л а д ь т е к берегу айда за мной емельян иванович сразу повеелел И когда рыжебородый вожатый подъехал к нему с повинной, голову вниз, без шапки, губы с и л и т с я что-то сказать не могут, Пугачев только и всего, что огрел его крест-накрест нагайкой, да сквозь зубы прошипел. «Прочь с глаз моих!» Вожатый, виновник катастрофы, поеживаясь, нахлобучил шапку и нырнул в толпу. А Пугачев обернулся к Скрипицыну. Тот подъехал, взял под козырек. — Вольно, полковник, — скомандовал Пугачев. — Ехали они рядом, голова в голову. — Спасибо, мое царское тебе, полковник, что стараешься. Доложили мне, что пушки, к о е под гору дураки мои кувырнули. Поднял ты и опять на колеса поставил. — Спасибо, спасибо. — Рад стараться, — глухим голосом, без всякого подобострасти ответил с к р и п и ц а н